Глава четвертая. Уинстон не сдержал глубокого, безотчетного вздоха, несмотря на близость телеэкрана, и начал рабочий день. Подтянул поближе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и скрепил вместе четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубки справа от стола. В стенах кабинки было три отверстия. Справа от речеписа находилась пневматическая трубка для письменных сообщений. Слева труба побольше для газет, а в боковой стене, только руку протяни, широкий овальный паз с проволочной заслонкой. Он служил для избавления от ненужных бумаг. Таких пазов в здании были тысяч десятки тысяч, не только в каждой комнате, но и по несколько в каждом коридоре. Их почему-то прозвали «провалами памяти». Когда надо было избавиться от документа или даже бумажки на полу, человек машинально поднимал заслонку ближайшего провала памяти и бросал туда ненужную бумагу, которую подхватывал поток теплого воздуха и уносил в огромные печи, скрытые где-то в недрах здания. Уинстон развернул и изучил четыре бумаги. На каждой напечатано сообщение в одну-две строчки на телеграфном жаргоне, предназначавшемся в Министерстве для внутренних нужд. Не совсем новояз, но по большей части из слов новояза. Он прочитал Таймс. 17.3.84. Речь ББ Невер Африка Уточ. Таймс. 19.12.83. Прогноз 4-го кварт-3. Г. План 83. Опечат соглас текущий номер. Таймс, 14 -е, 2 -е, 84 Мини-зоб, цит, невер шоколад, уточ Таймс, 3 12 -го, 83 -го. Отчет, прикпостер ББ, дубль, плюс, не хор. Ссыл, не лицо, перепис, всецело, покнач, да подшив. С чувством предвкушения Уинстон отложил в сторону четвертое сообщение. Запутанная и ответственная работа, которую лучше оставить напоследок. Три других задания были рядовыми, хотя со вторым, вероятно, потребуется нудно копаться в цифрах. Уинстон набрал на телеэкране задние числа, запросил нужные номера «Таймс», и через несколько минут они выскользнули из пневматической трубы. Телеграфные сообщения ссылались на статьи или новости, которые по той или иной причине требовалось изменить или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из Times от 17 марта следовало, что «Большой брат» в речи накануне предрек затишье на Южно-Индийском фронте и скорое наступление евразийских агрессоров в Северной Африке. На самом же деле Евразийское высшее командование решило наступать в Южной Индии, оставив в покое Северную Африку. Поэтому нужно было так переписать абзац в речи большого брата, чтобы он как будто предсказал реальные события. Или, опять же, «Таймс» опубликовала от 19 декабря официальный прогноз выпуска потребительских товаров в третьем квартале 1983 года, то есть в шестом квартале девятой трехлетки. Сегодняшний номер приводил реальные показатели выпуска, из которых следовало, что прогнозы оказались совершенно неверны. Задачей Уинстона было уточнить, Исходные цифры и привести их к единству с последующими, что же касалось третьего сообщения, то оно ссылалось на элементарную ошибку, которую легко исправить за пару минут. Не далее, как в феврале, Министерство изобилия пообещало категорически утверждало по официальному выражению, что сокращение рациона шоколада в течение 1984 года не будет. В действительности, как было известно Уинстону, рацион шоколада урежут с 30 до 20 граммов к концу текущей недели. Всего-то и дел заменить исходное обещание предупреждением о вероятном сокращении пайка где-нибудь в апреле. Как только Уинстон разделался со всеми сообщениями, он приколол речеписное исправления к соответствующим номерам Таймс и опустил их в пневматическую трубу. После чего одним движением, доведенным почти до полного автоматизма, скомкал черновики и исходные сообщения и бросил их в провал памяти на корм огню. Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, Уинстон в точности не знал, но мог представить в общих чертах. Как только соберут и сверят все поправки для того или иного номера «Таймс», эти номера перепечатают, а исходные уничтожат. И исправленные экземпляры займут их место в подшивке. Процесс постоянного изменения применялся не только к газетам, но и к книгам, журналам, брошюрам, плакатам, листовкам, фильмам, звукозаписям, карикатурам, фотографиям, ко всему художественному и документальному, что могло иметь любую политическую или идеологическую значимость. Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось к настоящему. Сейчас верность любого прогноза партии можно было подтвердить документальным свидетельством, и не оставалось ни единой заметки, ни единого мнения, противоречащих нуждам текущего момента. Вся история превратилась в полимпсест, рукопись, написанная на пергаменте уже бывшем в подобном употреблении, выскобленной дочисто и переписанной заново столько раз, сколько было нужно. Как только работа завершалась, не оставалось никаких доказательств какой-либо фальсификации. Крупнейшая секция отдела документации, намного больше той, где работал Уинстон, состояла из людей, которые только тем и занимались, что искали, изымали и уничтожали все экземпляры книг, газет и прочей печатной продукции, подвергшейся исправлениям. Номер Тайм смогли перепечатать десяток раз вследствие изменений политического курса или ошибочных пророчеств большого брата, а он по-прежнему оставался в подшивке под исходной датой и не существовало ни единого противоречащего ему экземпляра. Книги также отзывали и переписывали раз за разом, в итоге печатая заново без какого-либо указания о внесенных правках. Даже в письменных указаниях, которые Уинстон получал и сразу после исполнения уничтожал, никогда не утверждалось, хотя бы косвенно, что следует совершить подлог. Речь всегда шла об описках, ошибках, опечатках или неверных цитатах, которые необходимо исправить в интересах точности. Но в действительности, рассуждал Уинстон, заменяя показатели Министерства изобилия, это даже не подлог». Это всего лишь нагромождение одной ахинеи на другую. Большая часть материалов, с которыми приходилось работать, не имела ни малейшего отношения к реальному миру, хотя даже откровенная ложь обычно с ним связана. Статистика в исходной версии оставалась такой же фантазией, как и в исправленной. Постоянно приходилось брать данные просто с потолка. Например, Министерство изобилия прогнозировало выпуск 145 миллионов пар обуви в текущем квартале. Реальная цифра составила 62 миллиона. Уинстон переписывал первоначальный прогноз на 57 миллионов, чтобы оправдать непременное заявление о перевыполнении плана. В любом случае, 62 миллиона были не ближе к реальности, чем 57 или 145 миллионов. Весьма вероятно, что никакой обуви не было вообще. А еще вероятнее, что никто ничего конкретного об этом не знал и знать не желал. Все знали только, что по бумагам ежеквартально выпускались астрономические объемы обуви, тогда как чуть ли не половина населения океании ходила босиком. Также обстояло дело с любыми учетными данными, большими и малыми. Все растворялось в мире теней. В итоге невозможно было установить даже год того или иного события. Уинстон кинул взгляд через зал. В кабинке у противоположной стены усердно трудился Тиллотсон, аккуратный человечек с небритым подбородком. На коленях у него лежала сложенная газета, рот прижат к микрофону Ричи Писа. Было заметно, что он пытается сохранить каждое слово в тайне между собой и телеэкраном. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули в сторону Уинстона. Уинстон едва знал Тиллотсона и не имел представления о его служебных обязанностях. Люди в отделе документации не любили говорить о своей работе. В этом длинном зале без окон с двумя рядами кабинок, неумолкаемым шелестом бумаг и гудением голосов над речеписами трудилось не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя ежедневно видел, как они снуют туда-сюда по коридорам или машут руками на двух минутках ненависти. Он знал, что в соседней кабинке маленькая женщина с рыжеватыми волосами дни напролет выискивает и удаляет из печатных изданий имена людей, которых испарили, а, стало быть, признали несуществующими. Она определенно занималась своим делом, поскольку ее собственного мужа испарили пару лет назад. А еще через несколько кабинок сидела кроткая, нескладная, витающая в облаках создание по фамилии Эмблфорд. с очень волосатыми ушами и удивительным талантом жонглировать рифмами и размерами. Его работа состояла в переделке стихотворений, это называлось создание канонических версий, которые признали идеологически вредными, но по тем или иным причинам их нужно было оставить в антологиях. А ведь этот зал с полусотней служащих был лишь подсекцией, по существу одной ячейкой, огромного и сложного отдела документации. За ним, над ним, под ним располагались сонмы работников с самыми невообразимыми задачами. Имелись огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и прекрасно оборудованными студиями для подделки фотографий. Имелась секция телепередач со своими инженерами, продюсерами и актерскими труппами, специально подобранными за умение имитировать голоса. Имелись армии секретарей, которые только и делали, что составляли списки книг, и периодических изданий, требующих ревизии. Имелись необъятные хранилища для переделанных документов и скрытые печи для уничтожения исходных версий, а где-то находились анонимные руководящие мозги, которые координировали всю эту деятельность и прокладывали политические курсы. В соответствии с ними одни события прошлого надлежало сохранить, другие фальсифицировать, а третьи вычеркнуть из истории. Отдел документации, по большому счету, являлся всего лишь филиалом Министерства правды, главная задача которого состояла не в переделке прошлого, а в снабжении граждан океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами, всеми мыслимыми видами информации, прикладной или развлекательной, от закона до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от детского букваря до словаря новояза, а министерство должно было не только удовлетворять разнообразные нужды партии, но и дублировать всю свою деятельность на более низком уровне для пролетариев. Существовал целый ряд специальных отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драмой и досугом в целом. Здесь выпускались газетенки, освещавшие только спорт, криминал и астрологию, бульварные романчики по пять центов, скобрезные фильмы, и сентиментальные песенки, сочинявшиеся исключительно механическим способом, посредством особого барабана под названием «версификатор». Была даже целая подсекция по производству самой низкопробной порнографии «Порносек» на новоязе, которую рассылали в запечатанных пакетах. Ни один член партии, кроме непосредственных изготовителей, не имел права ее видеть. Пока Уинстон работал из пневматической трубки, выскользнули еще три сообщения. Простые задания, и он успел разделаться с ними до начала двух минутки ненависти. После ненависти он вернулся в кабинку, снял с полки словарь яза, отодвинул в сторону речепис, протер очки и взялся за главное задание этого утра. Ничто в жизни Уинстона не доставляло ему такой радости, как работа. Пусть она в основном состояла из серой рутины, Но иногда попадались настолько сложные и запутанные поручения, что можно было погрузиться в них с головой, как в решение математической задачи. Настолько тонкие подтасовки, что единственным руководством в них становилось только знание принципов ангсоца и собственное понимание того, что же партия желает от тебя услышать. Уинстон знал толк в таких делах. Случалось, ему даже доверяли уточнять... передовицы таймс написанные полностью на новоязе он развернул сообщение которое отложил в самом начале работы и перечитал его таймс третий двенадцать восемьдесят отчет прикпостер бб дубль плюс не хор ссыл не лица перепис всецело покнач до да подшив на староязе или обычном английском Это могло означать «Приказ Большого Брата по стране, напечатанный в Таймса 3 декабря 1983 года, изложен крайне неудовлетворительно и ссылается на несуществующих лиц. Полностью перепишите его и представьте свой вариант вышестоящему начальству перед отправкой в архив». Уинстон прочитал неугодную статью. Кажется, приказ Большого Брата по стране по большей части хвалил организацию, известную как ПКПП. Она снабжала сигаретами и прочими предметами потребления матросов плавучей крепости. Особо отметили некоего товарища Уизовса, выдающегося члена внутренней партии. Он удостоился отдельного упоминания и получил орден второй степени за выдающиеся заслуги. Три месяца спустя по КПП внезапно расформировали без объяснения причин. Напрашивалось предположение, что Уизер с сотрудниками впали в немилость, однако ни в печати, ни на телеэкране об этом ничего не говорили. Неудивительно, поскольку устраивать судебный процесс или хотя бы публично разоблачать политических преступников было не принято. Большие чистки на тысячи человек с открытыми процессами по предателям и мыслефилонам, которые смиренно каялись перед казнью, представляли собой особые постановки и проводились с интервалом в пару лет. Как правило, ставшие неугодными партии люди исчезали бесследно, и никто не имел ни малейшего представления, что с ними случилось. Нельзя было даже считать их умершими. Помимо своих родителей, Уинстон лично знал около 30 человек, которые в какой-то момент просто исчезли. Уинстон мягко почесал нос скрепкой. В кабинке напротив товарищ Тилотсон все так же скрытно нависал над речеписом. Поднял голову на миг и вновь враждебно блеснули очки. Уинстон подумал, что товарищ Тилотсон вполне возможно выполняет то же самое задание. Почему бы нет? Такую тонкую работу ни за что бы не доверили одному человеку. С другой стороны, если созывать для этого комиссию, пришлось бы открыто признать фальсификацию. Очень может быть, что сейчас с десяток человек составляет свои версии слов большого брата, а потом какой-нибудь начальственный ум во внутренней партии выберет из них одну, подредактирует и запустит сложный процесс проставления перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет окончательно отправлена в архив и сделается правдой. Винстон не знал, в чем провинился Уизерс. Возможно, дело было в коррупции или некомпетентности. Возможно, большой брат решил избавиться от подчиненного, ставшего не в меру популярным. Возможно, Уизерса или кого-то из его окружения заподозрили в уклонизме, а возможно, и вероятнее всего, это случилось из-за самих принципов работы государственной машины, которой чистки и испарения были просто необходимы. Единственный определенный намек содержался в словах «ссыл не лица». Они означали, что Уизерс уже мертв. не всегда при арестах можно было сказать такое с уверенностью иногда людей выпускали и давали пожить на свободе год другой перед казнью изредка даже случалось что кто то кого ты давно считал мертвым возникал вдруг точно призрак на каком нибудь открытом процессе и давал показания против сотен человек после чего исчезал уже навсегда однако Уизерс уже был не лицом его не существовало причем никогда Уинстон решил, что недостаточно просто изменить направление мысли Большого Брата, лучше написать о чем-то совершенно не связанном с исходной темой. Можно свести все к обычному разоблачению предателей и мысли филонов, но это было бы слишком прозрачно. С другой стороны, если выдумать победу на фронте или триумфальное перевыполнение девятой трехлетки, то это повлечет за собой лишнюю мороку с переписыванием документов. Здесь требовалась чистая фантазия. И вдруг в памяти у Уинстона всплыл, можно сказать, готовым к употреблению, образ некоего товарища Огилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда Большой Брат посвящал целый приказ по стране памяти какого-нибудь скромного рядового члена партии, жизнь и смерть которого могли служить достойным примером. Что ж, на этот раз он почтит память товарища о Гилви. Правда, никакого товарища о Гилви никогда не существовало, но несколько печатных строк и пара липовых фотографий решат эту задачу. Подумав секунду, Уинстон притянул к себе речепис и начал диктовать в привычной манере большого брата. Манера эта, одновременно военная и педантичная, легко имитировалась одним характерным приемом. Нужно было задавать вопросы и тут же на них отвечать. Какой же урок извлечем мы из этого факта, товарищи? А урок и вместе с тем один из базовых принципов Ангсоца таков и так далее и тому подобное. В возрасте трех лет товарищ Агилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. В шесть, на год раньше, в виде особого исключения, его приняли в разведчики. А в девять он уже был командиром отряда. В 11, подслушав дядин разговор, он уловил в нем преступные тенденции и донес в мысли полицию В 17 он стал районным руководителем молодежной лиги «Антисекс» В 19 изобрел ручную гранату, которую приняли на вооружение в Министерстве мира И на первом же испытании она разнесла в клочья 31 евразийского военнопленного В 23 года товарищ Агилви погиб, выполняя свой долг Пролетая над Индийским океаном с важными донесениями, он попал под атаку вражеских истребителей, привязал к себе пулемет, как грузило, и выпрыгнул из вертолета в глубокие воды со всеми секретными документами. О такой кончине сказал большой брат «Нельзя говорить без зависти». Затем большой брат добавил несколько замечаний о жизни товарища Гилви в целом, которая была отмечена чистотой и целеустремленностью. Он не пил, не курил и не знал иного досуга, кроме ежедневного часа в спортзале. Решив, что женить бы и забота о семье несовместимы с круглосуточным служением долгу, товарищ Агилви дал обет безбрачия. Он не вел никаких разговоров, кроме как о принципах ангсоца, и не имел иной цели в жизни, кроме победы над евразийским врагом и разоблачения шпионов, вредителей, мысли филонов и прочих предателей. Уинстон подумал было наградить товарища Агилви орденом за выдающиеся заслуги, Но потом решил, что это будет лишним, и повлечет за собой ненужные перекрестные ссылки и исправления. Он снова взглянул на соперника в кабинке напротив. Что-то подсказывало ему, что Тилетсон трудился над тем же заданием. Неизвестно, чью работу в итоге примут, но Уинстон был уверен в своем варианте. Невообразимый еще час назад товарищ Агилви вошел в реальность. Уинстон вдруг поразился... что можно создавать умерших, но неживых. живых. Товарищ Агилви никогда не существовал в настоящем времени, но теперь существует в прошлом. И как только факт подлога забудется, Агилви станет столь же несомненной и неопровержимой фигурой, как Карл Великий или Юлий Цезарь.